Август 2026 будет ласковый дождь. В гостиной говорящие часы настойчиво пели. Тик-так, 7 часов семь 7 утра вставать пора, словно боясь, что их никто не послушает. Объятый утренней тишиной дом был пуст. Часы продолжали тикать и твердили, твердили свое в пустоту. 9 минут 8. К завтраку все готово, 9 минут восьмого. На кухне печь сипла вздохнула и исторгла из своего жаркого чрева 8 безупречно поджаренных тостов, 4 глазуньи, 16 ломтиков бекона, 2 чашки кофе и 2 стакана холодного молока. Сегодня в городе Элендейли, штат Калифорния, 4 августа 2026 года произнес другой голос с потолка кухни. Он повторил число трижды, чтобы получше запомнили. Сегодня день рождения мистера Фезерстоуна. Годовщина свадьбы Тилиты. Подошел срок страхового взноса. Пора платить за воду, газ, свет. Где-то в стенах щелкали реле. Перед электрическими глазами скользили ленты-памятки. 8.1, 1 тик-так. «Восемь одна, в школу пора, на работу пора, живо, живо, восемь одна». Но не хлопали двери, и не слышалось мягкой поступи резиновых каблуков по коврам. На улице шел дождь, метеокоробка на наружной двери тихо пела. «Дождик, дождик, целый день, плащ, галоши ты на день». Дождь гулко барабанил по крыше пустого дома.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 Во всех помещениях кишили маленькие суетливые уборщики из металла и резины. Они стукались о кресло, вертели своими щетинистыми роликами, ерошили ковровый ворс, тихо всасывая скрытые пылинки. Затем исчезли, словно неведомые пришельцы, юркнули в свои убежища. Их розовые электрические глазки потухли. Дом был чист. 10 часов. Выглянуло солнце, тесня завесу дождя. Дом стоял одиноко среди развалины пепла. Во всем городе он один уцелел. Ночами разрушенный город излучал радиоактивное сияние, видное на много миль вокруг. 10.15. Распылители в саду извергли золотистые фонтаны, наполнив ласковый утренний воздух волнами сверкающих водяных бусинок.